Глава седьмая Выскользнув из-за штор, я ощутила, что в комнате новый запах. Кто бы тут ни побывал, он оставил после себя некий аромат, слабую эссенцию, которая могла бы послужить ключом к разгадке его личности. Это было легкое дуновение чего-то сладкого и дымного. Не наркотики, но запах, в котором присутствовал какой-то землистый оттенок. Я принюхивалась, пытаясь определить, что это, но уж слишком я была напугана. Мне хотелось как можно скорее убраться из этой квартиры, но что-то заставило меня вернуться к матрасу и телефону. Почему-то я не удивилась, увидев, что застрявший между матрасом и стеной пистолет исчез. Это до смерти меня напугало. Я взглянула на книгу, которую продолжала держать в руках. Это был небольшой роман в твердой обложке, но название я не разобрала. Я быстро пролистала страницы в тусклом свете и убедилась в том, что это действительно роман, и что Тереза пометила одну страницу сложенным листком бумаги. Но в темноте я не разобрала, на каком языке написана книга. Я решила не оставлять ее в квартире на случай, если незваный гость вернется и заметит ее внезапное появление. Поэтому сунула ее в карман пальто, где уже лежал портсигар. Я пулей вылетела из квартиры, спустилась по лестнице и выбежала из здания. Как и прежде, я не встретила ни души и вышла через парадную дверь на улицу, где увидела проезжающую машину. Я села на велосипед и поймала себя на том, что украдкой оглядываюсь. Только через три квартала сердце перестало трепыхаться в груди. К счастью, теперь я ехала в основном под гору. За те полчаса, что я пробыла в крошечной квартирке, солнце совсем скрылось. Небо потемнело, и здания по обеим сторонам улицы отбрасывали длинные тяжелые тени. Согнувшись над рулем, я крутила педали, и из моего рта вырывались белые облачка пара. При других обстоятельствах я, возможно, наслаждалась бы велосипедной прогулкой под звездным небом по красивым улочкам, освещенным фонарями, которые светили гораздо ярче, чем лампы накаливания в доме Терезы. Париж всегда был по-своему прекрасен, даже в самую слякотную зиму на но ночью он поражал своими кремовыми изящными зданиями светиеватыми черными перилами отражающимися в лужах живописных улиц я яростно жала на педали, стараясь увеличить расстояние между собой и квартирой и почти не замечала красоты полюбившегося мне города Мне уже давно полагалось быть в театре Монсо, но по крайней мере я была цела и невредима я напрягла мозг пытаясь вспомнить какие нибудь детали визита невидимого незваного гостя Но в голову не приходило ничего, кроме оставленного им легкого аромата. Это были не духи и не табак, и запах был довольно приятный. Но что это было, я пока не знала. Но не сомневалась, что определю этот запах, если почувствую его снова. Американский театр, в котором работала Дор, выступал на сцене театра Мансо, который находился в богатом и респектабельном восьмом округе. В нескольких кварталах от Лачоги Тереза Ланьон на улице Деламир. Это был другой мир. Прошло больше 20 минут, когда я наконец добралась до своего первоначального пункта назначения. Я вкатила переднее колесо велосипеда велосипедную стойку перед домом и закрепила его навесным замком. Я не хотела оставлять сумочку Тереза в корзине велосипеда и не хотела, чтобы кто-нибудь заметил ее у меня в руках. Я сняла пальто, перекинула лямку сумки через плечо, и снова надела пальто. Парадные двери театра, вероятно, еще не были открыты. Было чуть больше шести часов, а я знала, что спектакль начнется не раньше восьми. Я сомневалась, состоится ли вообще спектакль, учитывая то, что произошло с Терезой. Я подошла к выходящей на аллею задней двери, как меня проинструктировала через Джулию Дор, и обнаружила, что дверь приоткрыта. Проскользнув внутрь, я оказалась в огромном закулисном пространстве. Оно было высотой по меньшей мере в три этажа и напоминало самолетный ангар. Всюду были сложены декорации. Очевидно, они предназначались не для постановки «Десяти негритят Агаты Кристи», а скорее для Ромео и Джульетты. Среди декораций был балкон или микада японский сад. Гомон голосов на английском, большую часть трупа составляли американцы, сопровождался стуком молотков и другими звуками. Судя по всему, происходила проверка сценического освещения. Пахло сигаретным дымом и свежей краской. Не успела я задуматься о том, как найти офис, где работала Дор, как услышала свое имя. «О, привет! Э -э, Табита, верно?» Я повернулась и увидела Нилы Кингсли, одного из гостей на вчерашней вечеринке Дор. Даже без пары бокалов вина он показался мне таким же смуглым и красивым, каким я его запомнила. Он играл Филиппа Ломбарда то есть исполнял одну из главных ролей в текущей постановке. И я заметила, что он уже был в сценическом гриме. Значит, спектакль все таки состоится. Шоу должно продолжаться. Нил был не выше 180 сантиметров ростом, но его манеры и взгляд придавали ему мужественности. Безусловно, он обладал достаточной силой, чтобы легко одолеть женщину и нанести ей удар ножом. И был довольно привлекателен, чтобы заманить ее в темный угол. Подавив приступ паники, я ответила. «Да, Табита, я еще Дор. Ты ее не видел?» В последнее время нет, но она вряд ли где-то далеко. Мирабель в ярости, а бедняжка Дор обычно разруливает все проблемы, в чем бы они ни заключались. В этом-то все и дело. Она принимает удар на себя за всех нас, особенно за Теда. Мирабель доводит его до белого коленя. Иногда он просто уходит и прячется, лишь бы быть от нее подальше. Он зажёг сигарету и резко затянулся, а я полезла в карман и достала серебряный портсигар. «Его забыли у Дор прошлой ночью, Он твой?» — спросила я. Он покачал головой. «Нет, скорее всего, Джастиса». Я кивнула и собралась спросить, где искать Дор, когда Нил заговорил снова. «Какой ужас случился с Терезой, не так ли?» Под слоем грима его красивое лицо выглядело измождённым. «Просто жуть». «Говорят, ее зарезали в подвале дома. Прямо там». Ее могли убить где угодно», — возразила я. «Но нашли в подвале. Я вышла вместе с ней. Мы вдвоем спустились на лифте». «Она ушла с тобой?» Он нахмурился и еще раз затянулся. «Я думал, она поедет с Джонни. Прошлая ночь, как в тумане». Он потер лоб рукой, в которой держал сигарету. «Она что-нибудь говорила? Ну, знаешь, хоть что-нибудь». Я поняла, что он спрашивал, не намекала ли она на то, что ее жизнь в опасности. Она сказала, что будет ждать такси. Может быть, Джонни не был готов уходить, когда ей захотелось, и она ушла одна. «Значит, ты спустилась с ней на лифте». Он пристально посмотрел на меня и выпустил струю дыма. «Ты что-нибудь видела? Кого-нибудь?» Я покачала головой. «Я живу через дорогу, так что не стала задерживаться и пошла домой» а она вернулась в вестибюль, чтобы дождаться такси. Насколько я видела, вокруг никого не было. «Наверное, кто-то зашел с улицы, какой-то бродяга или типа того, поймал ее и сделал это». «В разговоре с детективом у меня сложилось впечатление, что, по их мнению, ее убил знакомый», — возразила я. «Не было надобности рассказывать ему о нашей Джулии. Либо он был убийцей и уже об этом знал, либо скоро узнал бы». Он удивленно округлил глаза. «Хочешь сказать, что Тереза убил кто-то со вчерашней вечеринки? Это смешно». «Я ничего не утверждаю, я лишь делюсь впечатлением, которое сложилось у меня от разговора с инспектором Мервелем». Нил бросил на меня оценивающий взгляд. «Ух ты!» Вот и все, что он сказал, и снова затянулся сигаретой. Я хотела спросить, разговаривал ли он с детективом, но в этот момент к нам подбежала молодая женщина. «Вот и где! Нил, нам нужно закончить твой грим!» «Твой костюм отглажен, а туфли были в пятнах, так что я хорошенько их отполировала. До звонка меньше часа». Ее глаза покраснели, и я подумала, не плакала ли она. «Из-за Терезы или из-за тяжелого характера руководителя трупы или по какой-то другой причине. А может, просто от пыли?» «Извини», — пробормотал Нил. «Долг зовет. И он исчез в облаке сигаретного дыма. Женщина ринулась за ним следом, и я даже не успела ничего и сказать. Я постояла и направилась в ту сторону, откуда доносили шум и голоса. Я прошла мимо стола для реквизита, костюмерной и стола режиссера, но дор нигде не было. «Табита, что ты здесь делаешь?» Я повернулась и увидела Марка Джастиса. На его губах блуждала довольная, но смущенная улыбка. Густые и светлые волосы были растрёпаны, и по золотистому блеску щетины на подбородке я догадалась, что этим утром он не брился. Однако своему наряду он уделил гораздо больше внимания. На нем были аккуратный пиджак, жилет, рубашка, а также блестящие черные туфли и идеально завязанный галстук. В одной руке он держал потрёпанную аптечку, а в другой — шляпу. Насколько я поняла, он оказывал первую медицинскую помощь трупе театра и его посетителям, а при необходимости помогал за кулисами я не знала имелась ли у него другая работа или он болтался по парижу растрачивая деньги своих родителей даже если так я не могла его упрекнуть ведь я делала то же самое хотя в моем случае это были в основном деньги моего деда привет марк рада тебя видеть я еще дор ты ее не видел она на левой сцене с горгоной ответил он все еще улыбаясь как будто был удивлен и рад меня видеть Он указал на сцену, которая для меня была справа, но, по-видимому, я понимала все наоборот. «С Гаргоной?» — переспросила я. «Мирабель, ты знаешь, это она основала труппу». Приглушенным голосом пояснил он, наклоняясь ближе. «Она настоящая, сама знаешь кто. Дор хотела, чтобы она отменила сегодняшний спектакль, из-за Тереза, понятное дело. Но Мирабель слышать ничего не желала. «Шоу должно продолжаться», — сказала она сама тереза хотела бы чтобы все было так он раздраженно шикнул и отступил назад как и каждого порядочного американского капиталиста мирабель волнует только одно как заработать деньги о может мне не стоит вмешиваться в их разговор да не стоит Дай им еще минутку марк посерьезнел мы все очень расстроены тем что случилось с терезой джонни сказал что должен был подвести ее до дома но она ушла раньше это правда что ты ее нашла «Нет, я ее не нашла, но я ее видела», — объяснила я. «Это было ужасно. Так ужасно!» Я не могла сдержать дрожь, и рука Марка дернулась вверх и снова опустилась, как будто он хотел меня утешить, но передумал. Мне это почему-то показалось милым. «У них есть предположение, кто мог такое сотворить? Какой-то бродяга с улицы? Так все говорят». «Вряд ли. Я понимала, что, возможно, разговариваю с одним из подозреваемых». «Хотя я мало что знаю, кроме того, что ее зарезали». «Разве вы не ушли вместе прошлой ночью?» Заметил Марк. «Было около двух, не так ли?» Я посмотрела на него с удивлением. «Да». Он застенчиво улыбнулся и пожал плечами. «Я расстроился, когда ты ушла, поэтому и запомнил время. И я видел, как Тереза вошла с тобой в лифт. Ты хорошо ее знала?» э «Нет, я ее вообще не знала». Я вдруг почувствовала себя так, будто меня опять допрашивают. «Я прищурилась. Неужели он считает меня подозреваемой?» Он все еще улыбался, но мне показалось, что его взгляд стал острее. У него были золотисто-коричневые глаза, как у тигра. «Я ее тоже толком не знал. Она работала на входе, в гардеробной». «А когда ты ушел? спросила я. «Допрашивать я тоже умею». Он подавил улыбку. «Вскоре после тебя. Вечеринка вдруг показалась мне скучной». «Следовательно, ты не в курсе, когда ушли Нил, Джонни или Тед». Я почувствовала, как жар залил мои щеки. Он явно флиртовал, и я поняла, что не возражаю. Хотя он был американцем, а я была уверена, что ни один американец меня больше не заинтересует. В любом случае праздник закончился в половине третьего. Нил и Тед допили виски, а Джонни ворчал, что проголодался. Иван и Дор занимались своими делами. Он криво ухмыльнулся и пожал плечами. «А когда ты уходил, ты что-нибудь видел?» — поинтересовалась я. «Или кого-нибудь?» — он покачал головой. Инспектор спросил меня о том же. Мервель уже был здесь и всех расспросил. Услышав это, я даже не удивилась. «Он со всеми говорил?» — спросила я. Насколько мне известно, со всеми, кто присутствовал там прошлой ночью, и со всеми, кто работал здесь с Терезой. Я слышал, как он спросил у Дора её адрес, и ей пришлось поискать его в бумагах. «Рассказал Марк». Я кивнула, но подумала. Интересно, что Дор не знала, где жила Тереза. У меня сложилось впечатление, что все члены трупа Американского театра были закадычными друзьями. «Ох, вот ты где, Тапс!» Громкий голос Дор прервал наш разговор. «Слава богу, ты пришла. Иначе я бы сегодня не смогла вернуться домой. Бензин почти закончился. Даже не верится, что Мирабель настаивает на том, чтобы спектакль состоялся». Она выглядела усталой и расстроенной. Я отдала ей сумочку и вспомнила о портсигаре. Когда я сунула руку в карман, мои пальцы коснулись книги, которую я захватила из квартиры Терезы. «Кстати, это твой Марк?» Я вытащила портсигар, протянула ему и спросила Дор. «Неужели, когда ты отсюда уедешь, заправочная станция еще будет открыта? Ведь будет поздно». «О, я собираюсь туда через пару минут заправиться. У меня есть время, ведь Гаргона со мной уже разобралась». Она взглянула на Марка и закатила глаза. «Лучше спрячься, ты можешь оказаться следующим». Она уже атаковала Теда в связи со светофильтрами. Думаю, с тех пор он прячется. При упоминании Мирабель Марк поморщился и посмотрел на меня. «Да, это мой», — кивнул он и махнул портсигаром. «Я знал, что, скорее всего, забыл его там прошлой ночью». «Я с отдал его Теду, а он, должно быть, где-то оставил его и забыл. Я собирался зайти и посмотреть, есть ли он там, но...» Выражение его лица говорило само за себя. «Что ж, рада, что избавила тебя от этого посещения», — произнесла я. «Мне все равно нужно было отнести Доре сумочку». Он сунул портсигар во внутренний карман пальто. «Я бы не стал возражать против предлога, чтобы зайти. У нас почти не было возможности поговорить, Табита». Дор широко раскрыла глаза, изогнула бровь и толкнула меня локтем. Тактичность не была ее сильной стороной. К счастью, Марк, похоже, этого не заметил, потому что продолжил. «Прошлой ночью было шумно и многолюдно». Словно прочитав мои мысли, Дор сказала. «Это настоящее безумие. То, что случилось с Терезой, не правда ли? Мы все так переживаем. Все, кроме Мирабель». Она наклонилась и пробормотала мне на ухо. «Они ведь не беспокоят Джулию по этому поводу. Это ее нож, но...» Она выпрямилась и покачала головой. Я не знала, осознавала ли Дор, что ее подозревают больше, чем ее сестру, поскольку она, по крайней мере, знала эту женщину. «Это ужасно!» «Бедняжка Матильда!» — продолжала Дор. «Увидеть такую сцену!» Она вздрогнула и покачала головой, и я хмыкнула в знак согласия. Она и так немного не в себе и очень рассеянная. А этот случай только усугубит ее состояние. Бедная женщина». Мне хотелось поговорить с ней о том, что мы с Джулией обсуждали, но Марк стоял рядом и не уходил. Прежде чем я успела придумать, как нам остаться наедине, Дор вдруг посмотрела на меня так, словно впервые увидела. «Отап, ты нам не поможешь?» «Что ты имеешь в виду?» тереза нет, и некому принимать одежду». Умоляюще посмотрела на меня Дор. Ты не могла бы остаться и помочь нам сегодня вечером? Я рассеянно заморгала. А, конечно. Все мое предвкушение восхитительного, божественного ужина от Джоли Чайлд испарилось в мгновение ока. О, спасибо. А как насчет завтра и субботы? С надеждой спросила она. Конечно, мне все равно больше нечем заняться. Я поняла, как это должно было прозвучать для Марка. То ли намек, то ли жалоба, хотя я не имела в виду ни то, ни другое и снова почувствовала, как мои щеки порозовели. На Марка я старалась не смотреть. О, спасибо. Дор крепко меня обняла. От нее пахло сигаретами, лаком для волос и духами с ароматом розы. Это был самый ужасный день, но он уже почти позади. Давай я покажу тебе, где находится гардеробная и все остальное. До скорого, Табита сказал Марк, когда Дор потащил меня через лабиринт за кулисами. Я была рада уйти с Дор, потому что так у нас появилось бы несколько минут, чтобы поговорить наедине. Мне очень хотелось узнать ее впечатление обо всех, кто был на вечеринке прошлой ночью, и кто мог украсть нож Джулии. Освоить правила гардероба было не так сложно, как стрелять за клепками в металлический барабан. Поэтому Дор потребовалось всего три минуты, чтобы показать мне, что к чему» и большую часть этого времени она пыталась найти стопку неиспользованных номерков. Передав их мне, она рухнула на стул в гардеробной. «Поверить не могу». Она с несчастным видом посмотрела на меня. «Бедная Тереза». «Да», — жаром подхватила я. «Я тоже не могу в это поверить». Я знала, что уже произносила эту фразу бесчисленное количество раз, но это не делало ее менее актуальной. «По-моему, этот парень из полиции считает, что к этому причастна я или Джулия», произнесла она, «просто потому, что это ее нож. Ну и дела». «Я знала, что у нас мало времени, и вскоре Дор придётся вернуться к работе или поехать заправлять свою машину, поэтому я не стала ходить вокруг да около». «Кто бы это ни сделал, вчера вечером он присутствовал на вечеринке. Нож взяли с кухни, он лежал на столе возле раковины. Ты ничего не заметила?» «Знаю». Простонала Дор. «Я весь день старалась вспомнить, не видела ли я что-нибудь важное. Но все как в тумане. И кроме того, мы с Иваном большую часть времени обнимались в углу. Я почти не обращала внимания на происходящее. Я знаю, что Джонни удивился или расстроился, когда Тереза уехала». «У тебя есть предположение, кто мог желать смерти Терезе? Она с кем-нибудь встречалась или рассталась?» «Должна же быть причина, и какой бы она ни была, убийство не было запланированным». Я объяснила, что мы с Джулией пришли к выводу, что это непреднамеренное убийство. Он решил это сделать и пошел искать оружие. Дор нахмурилась. «Ненавижу эту мысль, что кто-то решил найти нож и убить ее. Жуть какая-то». Она покачала головой, ее лицо стало серьезным. «Некоторое время назад у нее был парень», — продолжила она и нахмурилась. Я не знаю, как его зовут, и вообще ничего о нем не знаю, но он никогда сюда не приходил. Не удивлюсь, если он был женат. Она о нем не распространялась. А обычно так поступают, если парень женат. Но они расстались примерно пару недель назад. Она была расстроена. Ты знаешь, кто кого бросил?» — осведомилась я. «Не знаю, но она выглядела немного, так сказать, потрясённой, напряженной, нервной». «Может быть, она боялась, что бывший станет ее преследовать?» — предположила я. «Не исключено, но я знаю, что вчера вечером его у меня дома не было. Я бы знала, если бы она встречалась с кем-нибудь из наших парней. Они с Нилом были знакомы еще до того, как она начала здесь работать. Он рекомендовал ее на эту работу, потому что она неплохо говорит по-английски и свободно владеет французским. Но у меня никогда не возникало впечатления, что они встречались» или что между ними были какие-то трения. «Сколько она здесь проработала?» «О, она начала задолго до меня, не меньше полугода», — ответила Дор. Я наклонилась вперед и прошептала. «Сегодня вечером по пути сюда я пробралась в ее квартиру». Ее глаза расширились от восхищения и любопытства. «Что, что ты сделала?» Я объяснила, откуда у меня ключи, и похлопала под спрятанной под пальто сумочки. «Квартира у нее почти пустая. По-моему, это странно». «Я удивлена, что ты не наткнулась там, на инспектора Мервеля», — сказала Дор. «Я дала ему ее адрес и слышала, как он сказал, что отправится прямиком туда. Это было незадолго до того, как ты здесь появилась». Я пожала плечами. Его там не было, зато был кто-то другой. Я описала, что произошло, и ее глаза округлились еще больше. «Господи, Тапс, а вдруг он бы тебя увидел?» «Он не увидел. Или она. Я не знаю, кто это был. Мужчина или женщина?» «И он взял пистолет!» — театрально прошептала Дор. «О, святые небеса!» Я кивнула, и меня вдруг осенила. «А Джонни и Тет здесь?» Не считая Ивана, которого я не подозревала, потому что он все время целовался с Дор. Джонни и Тед были единственными, кто был там прошлой ночью. «И кого можно было считать подозреваемыми?» «Любой из них мог быть в квартире Терезы, пока я там находилась». Джонни был здесь некоторое время назад, потом куда-то пропал, но в этом нет ничего необычного. У него перед спектаклем дел не в проворот, поэтому он предпочитает пробежаться по списку где-нибудь в тишине. В последний раз, когда я видела Теда, он стоял на сцене, чинил один из светофильтров и заменял несколько лампочек. У одного прожектора оборвался провод, он был занят подчеркнула Дор, словно зная, о чем я думаю. «Но что делал Джонни или кто-то еще, я не знаю, если честно. Я была в кабинете». Полагаю, у Джонни было достаточно времени, чтобы сходить на улицу Доломир. Я представила, как невысокие мускулисты Джонни уверенно ходят по квартире Терезы. Это было более чем вероятно. И я вспомнила, как Нил говорил, что Теду иногда нравилось прятаться от Мирабель. Пешком туда не более 20 минут, но ведь у него есть машина, да? Он мог обернуться за 10 минут. Автомобиль есть у всех, подтвердила Дор. У всех нас? А что за улица Доламир? Что там находится? Дом Терезы. Улица Доламир, дом 15, комната 21. Дор оставилась на меня. Это не тот адрес, который указан в ее деле. Я моргнула. Отлично. Как интересно. Еще как? «Теперь понятно, почему я не встретила там инспектора Мервеля. Какой адрес ты ему дала?» «Это где-то на Монпарнасе, недалеко от того места, где мы живем. пояснила Дор. «Мне почему-то захотелось его записать. Не то чтобы я собиралась пойти по тому адресу и все разузнать. По крайней мере, я себя в этом убеждала. Хотя и подозревала, что лгу. Мне не терпелось узнать, почему у Терезы два разных адреса». Опасалась ли она, что ее отыщет бывший любовник, и потому переехала? Дор вздохнула, в ее глазах снова отразилось страдание. Поверить не могу, что кто-то из наших парней прошлой ночью убил Терезу. Это невозможно. Тот, кто это сделал, скорее всего, шел сразу после нее и меня, и успел схватить ее до того, как приехало такси, предположила я. Вероятно, он спустился по лестнице и подождал, пока я выйду из здания. Но кто это был? «Остальные ребята просидели почти до трех часов», — сообщила Дор. Я это запомнила, потому что Иван сделал замечание по поводу колдовского часа, а я ответила, что, насколько я знаю, колдовской или ведьмин час — это полночь, а не три часа ночи, и мы все посмеялись. Все еще были на месте. «Даже Марк», — уточнила я. «Он сказал, что ушел вскоре после меня, но, возможно, он просто хотел сделать мне приятное». «Не то чтобы меня это волновало. А если он засиделся там допоздна, он не был убийцей?» «Думаю, да. Я почти уверена. Да, он был с нами». Дор кивнула. «Все четверо были в квартире. Марк, Нил, Тед и Джонни. И Иван тоже. Но мы с ним всю ночь были вместе. Уж поверь». Она улыбнулась. «Вероятно, убийце потребовалось не так много времени, чтобы это сделать. Спуститься по лестнице 3-4 минуты. Поговорить с Терезой». «Потом, возможно, заманить ее в темный угол». «Тогда это не Нил», — выпалил Адор. «Все знают, что он не из тех, кто зажимает девушек по углам, если ты понимаешь, о чем я». Я понимала, но не была уверена, что это довольно веская причина, чтобы исключить Нила из числа подозреваемых, как и любого другого, включая Марка. В любом случае, кто бы это ни был, он должен был затащить ее в темную часть вестибюля, подальше от входа и лифта». Или куда-нибудь еще, Туда, где никто не ходит. А потом...» Я поморщилась. Договаривать не было необходимости. «Должно быть, убийца перепачкался кровью». Через мгновение продолжила я. Сцена разворачивалась в моем сознании, как фильм. Следы остались на одежде и, возможно, на обуви. Даже если бы он ушел, спустился и напал на тразу до того, как приехало ее такси, а потом вернулся на вечеринку он был бы весь в крови что если он был в пальто когда убивал ее а когда вернулся его снял предположила дор или наоборот надел пальто после того как ее убил и вернулся скрывая под ним кровь я тяжело вздохнула вот почему в реальной жизни намного сложнее быть детективом чем в книгах ты права это мог быть любой из них но заметила дор это должен быть один из них я кивнула это должен быть Один из них.